Была такая обувь, чуть скривишь новую, и ступня выскакивает. Скользкая деревяшка, плохая подошва. Было лето, за Днепром в брошенных садах поспевали абрикосы, падали из деревьев, лежали на земле расплющенной. Днепр был пуст. Раз видали на нем врангелевский катер, потом его подбили у тигинки, попали с первого выстрела из трехдюймовки. Белые на наш берег переходить не хотели, они пользовались рекой как защитой своего фланга. У нас не было почти никакого оружия. Поставили трёхдюймовку в Херсоне, задрап её на деревянном станке, сделали из неё зенитку, стреляли по самолётам. Нужен был подрывной материал. Съездил Дром Николаев, привёз какие-то снаряды, не то греческие, не то немецкие, не помню. Они были не нужны, потому что не подходили к нашему орудию. Мы их развинчивали, высыпали из них взрывчатку, бигфордов шнур добывали со старых ракет. Развинчивал снаряды я. Это надо было делать одному, спокойнее. Как-то мне надо было определить, что за материал я привез. Попались мне цилиндрики длиною в карандаш, размером в початок кукурузы. Я думал, что это взрыватели, детонаторы. Но для детонаторов они велики и трудно ввести в них Бигфорда в шнур. Я вставил шнур, обмотав его бумажкой, зажег шнур, а курить я не умею. Был самоуверен, потому что уже много раз делал с подрывным материалом разные технические недозволенные вещи. А на этот раз мне раскинуло руки, подняло, перевернуло. Цилиндрик разорвался у меня в руке. Вот тут я увидал красное на зеленом. Там за лугом скакали лошади. Казалось, что еще и времени не прошло, и поднятая взрывом пыль не упала. И вдруг услыхал свой виск, увидал ноги, развороченные взрывом. Рубашка черна от крови, левая рука разбита, а правой я рву траву. Пришли люди из нашей команды. Меня подняли, достали телегу, привезли в госпиталь, вымыли, побрили тело, хотели ампутировать ногу, руку. Потом пришел старый врач и сказал, куда вы торопитесь. Я только видел, как трепещет на костях собственное тело. Не дрожит, а трепещет, как будто кипит. Лежал осколки нельзя было вынуть, их было слишком много, они выходили потом сами. Идёшь, начинает скрипеть бельё это осколок вышел. Его можно вынуть пальцем. Прошло почти 40 лет от этого множественного ранения, основных осколков было 18. Остались чёрные пятнышки и левая рука немножко в запястье тоньше правой. И раны болят, когда меняется погода. Ну, так у всех. Вернувшись в Петроград, потом болел желтухой, ходил жёлто-красный. Это не цвет канарейки, тут красное переходит в оранжевое, а белки жёлтые. Желтуха подавляет психику. При желтухе не хочется шутить и разговаривать. Вот в это время я очень подружился с Горьким. Я рассказывал ему о медленно идущих поездах, о фронтах, которые внезапно образуются вокруг деревни, а потом распадаются, рассказывал о раненых, которые переплывают Днепр, а потом оказывается, что они не могут двигаться, о базарах. На базарах нитки продавались на аршин, стаканы были из сплинных бутылок, рубашки из мешковины. Когда рассказываешь, успокаиваешь В первое время после этого ранения иногда просыпался, увидев красный свет среди ночи, красно-пурпуровый. Потом это прошло. Я записал это потому, что многие случаи моей жизни служат доказательством, что книги того времени, написанные не со спокойной последовательностью академических сочинений. А в квартире на Кронверкском проспекте гуманизме и о ненависти. В 1920 году Петербург был в блокаде. Он был заперт с моря, отрезан с суши. Петроградские фабрики всегда работали на привозном угле. Уголь или привозили на пароходах, как балласт, когда забирали из Петрограда лес и лен, или привозили по железной дороге. Сейчас Петербург, Петроград был отрезан, только одна заводская труба дымила над ним, труба водокачки, водопровод ещё работал. На окраинах ходили трамваи, вагоны переполнены.